Глава пятнадцатая. Что случилось? Див полулежал на диване, ожидая, когда приведут Ванду, но вместо желанной рабыни в дверях появился управляющий. Мой господин, женщина заболела, сказал слуга и поклонился. Она порезала ногу и рана воспалилась. Где она порезала ногу? Див раздраженно поднялся, затягивая пояс халата. Этого я не знаю. Хорошо, иди. Он разгневанно осушил бокал вина и быстрым шагом направился на женскую половину. Управляющий не обманул. Она лежала на кровати, бледная, с яркими щеками, и он сразу понял, что у нее жар. Где ты поранила ногу? Он присел в конце кровати и принялся разматывать бинт. Здесь, в комнате, ответила она. Разбила графин. В рану попала грязь. Он взглянул на нее с подозрением в темных глазах. Не знаю, прошептала девушка, и в ее глазах промелькнул страх. Див еще раз внимательно посмотрел на нее и обратил свой взгляд на рану. Она действительно воспалилась. Порез был промыт, обработан, но проведя пальцем по воспаленной коже. Див заметил несколько песчинок, прилипших к подошве. Тебе скоро станет легче, сказал он, направляя на рану поток энергии. Рана затянется. Девушка смотрела на него большими глазами и молчала, а потом удивленно протянула: "Я чувствую тепло. Это от тво... вашей руки? Да, я лечу тебя. Краем губы улыбнулся Див. Получая удовольствие от ее изумления, но хотел другого. Не этим я планировал заниматься в постели. Она вспыхнула до корней своих светлых волос и отвела глаза. Что ж, наше свидание откладывается. Выздоравливай. Диф убрал руки от ноги девушки и почувствовал легкое сожаление. Кожа была гладкая и нежной, ее хотелось касаться. «Хотелось целовать, но не сегодня». «Ты выходила сегодня на прогулку?» — спросил он, наблюдая за её лицом, и заметил, как забегали её глаза. «Нет, я весь день была в комнате, не считая того времени, что провела с девочкой», — ответила девушка. «Ребёнок выглядит счастливым и здоровым». «В моём доме все должны быть счастливы и здоровы». Див поднялся, чувствуя в словах Ванды легкую ложь. И честны. Она взглянула на него, но промолчала. А Див решил не пытать ее. Все узнается само собой. Чтобы не распаляться еще больше от вида лежащей на кровати девушки, Див покинул ее комнату и направился было к другим женщинам, но внезапно развернулся и, сложив за спиной руки, пошел в другую сторону. Желание женской ласки моментально улетучилось, и Диву захотелось побыть одному. Это уже внушало опасения. Что-то происходило с ним, словно чужая воля пробралась в его голову. Он вышел на лоджию и пролежал на диван, подставив лицо ароматному ветру. Было спокойно и хорошо. Так хорошо ему не было очень давно, еще с тех времен, как он властвовал на этой земле. не имевший и толики того, что появилось на ней сейчас. Диф ушел, а я еще чувствовала тепло на своей ноге. Наклонившись, я посмотрела на рану, и мне показалось, что ее края стали ровнее. Неужели так бывает? Я вспомнила его лицо с темными глазами, и по спине поползли мурашки. До чего же он хорош! Но что могло выйти из этого? Ничего. Он не человек. Он жесток и властен. Он имеет кучу женщин и держит меня в заперти. Вот и все. Но доводы рассудка были ничем по сравнению с реакцией слабой плоти, и это смущало меня неимоверно. Я не должна была чувствовать этого. Размышляя над этими сложными вещами, я зарылась в подушки и заснула, ощущая, как тепло от ноги ползет все выше, охватывая тело. Утром я не поверила своим глазам. От раны осталась лишь розовая полоса нежной кожи и легкое покалывание при надавливании. Невероятно. Но еще это говорило о том, что теперь ничего не мешает Диву уложить меня в постель. Нет, мне не было страшно. Скорее, я даже этого хотела. Но не так, не при таких условиях. Я просто не смогу жить так. Служанка явилась как всегда вовремя. И оставив еду, ушла, собрав бинты и несвежее белье. Я терпеливо выдержала ее взгляды и, позавтракав, принялась раздумывать о том, как пробраться на пляж, ведь там лежал больной змей. Приняв душ, я снова порылась в шкафу, выискивая что-нибудь поприличнее, и раздраженно хлопнула дверцей. Нужно попросить, чтобы мне дали другую одежду. Все-таки меня видит ребенок. Служанка вернулась и позвала меня за собой. Видимо, снова на прогулку, что совсем не добавило настроения. Под ее недовольным взглядом я наперело сверху на очередное заизовное платье-халат и задрав подбородок вышла в коридор. Компания девиц все также заседала в беседке, и при виде меня их лица скривились от недовольства. Я присела рядом с выходом и отвернулась от них. Невелика честь. Тебя что, не учили, как нужно одеваться женщине? — услышала я знакомый голос брюнетки. — Ты выглядишь ужасно. Я повернулась к ней и спокойно ответила. — А я не пытаюсь кому-либо понравиться. — Вот как? — она приблизилась. — А стоило бы. Иначе так и просидишь в своей комнате, забытой, нечесанной девкой. Я забыла расчесаться. Ну как так? Мои руки потянулись к волосам, но я тут же одернула их. — Я не могу. Буду сидеть лохматой, вот так мне хочется. Девицы захихикали, а я встала и вышла из беседки. Цветы-то можно пойти понюхать. Углубившись в сад, я направилась под лоджию и, оглядевшись, помчалась по дорожке к пляжу. Если все сделать быстро, никто не хватится. Змей встречал меня, повернув голову к входу. Мне даже показалось, что в его глазах появилась некая живость, если такое, конечно, возможно. в силу их змеиный холодности. Давай-ка посмотрим, что у нас тут. Я взглянула на рану и даже воспрела духом. Она выглядела намного лучше, чем вчера. Вытащив из наволочки лекарства и бинты, я снова обработала рану и похлопала змею по гладкому телу. Скоро на поправку пойдем. Отдыхай, а мне идти надо. Его глаза несколько раз сомкнулись, и я приняла это за согласие. Засунув наволочку под халат, я вышла из пещеры и помчалась обратно. Нужно будет вернуть ее на место. Эта придирчивая служанка точно заметит, что наволочка исчезла. Запыхавшись, я уже почти выбралась на склон и неожиданно увидела чью-то тень, упавшую на дорожку. Переполняясь страхом, я медленно подняла глаза и увидела дива. Он долго смотрел на меня холодными глазами, а потом засунул руку под халат. И выдернул оттуда наволочку. Что это? Ну, это у меня пересохло во рту от страха. Постельная принадлежность. Див схватил меня за руку и потащил вниз, сжимая так, что посинели пальцы. Я бежала за ним, спотыкаясь о камни, и не понимала, что он от меня хочет, пока мы не оказались внизу на пляже. Что ты делала здесь? Див огляделся, словно выискивая каких-нибудь сообщников. Отвечай. У меня уже отваливалась рука, и было ужасно больно от его пальцев, которые впивались в кожу. Я лечила его! – выкрикнула я и показала на пещеру. Он ранен. Кто? Див нахмурился. Змей. Змей? Он посмотрел на пещеру и снова на меня. Что с ним? Отпустив мою руку, Див быстрым шагом направился к расщелине, а я помчалась за ним. Как же это случилось? Он присел рядом с рептилией, и змей положил голову ему на колени. Почему я ничего не знаю? Змей долго смотрел ему в глаза, и на секунду мне показалось, что он передает ему информацию. Иди обратно. Див повернулся ко мне. Я потом поговорю с тобой. Змей потянулся ко мне, и я погладила его, еле сдерживая обиду. Вот что я сделала не так. Но вряд ли мне стоило выказывать своё возмущение, чтобы не попасть под горячую руку. Поэтому я молча покинула пещеру и пошла обратно в беседку. В ней уже никого не было, и я облегчённо выдохнула. Ещё этих не хватало. Мои волосы были в беспорядке, одежда тоже оставляла желать лучшего. И чтобы не сидеть здесь бедной родственницей, я пошла в свою комнату. Оглядев себя, я расстроенно вздохнула, подол весь в песке, а коекде и в грязи. Носить это больше нельзя. Какая бесполезная одежда! В сердцах воскликнула я и тут же подпрыгнула, услышав голос Дива. Она не для того, чтобы бегать в ней по пляжам и шнарять по пещерам. Я хожу к ребенку. И это не совсем то, в чём бы мне хотелось быть, — сказала я, немного придя в себя. Возможно, хотя бы для наших встреч иметь другой наряд, всего лишь один. Спасибо, что ухаживала за змеем. Он будто не слышал моих слов. Я оценил это. Но за то, что ты покидаешь без разрешения дом, будешь наказана. Сутки без еды. Он вышел, а я изумлённо смотрела ему вслед. Серьёзно? Средневековье какое-то. Ко всему прочему меня еще и заперли, оставив графин с водой. Значит, сегодня я Котю не увижу и буду сидеть полдня в душной комнате, таращясь в стенку. Восхитительно.